Оставляя в стороне другие паллиативные решения, приходилось декларировать кому-либо самозарождение или законопреемственность, чтобы в минуту порвать слагавшееся с таким трудом весьма непрочно сшитое единство военно-общественного фронта. Это отношение к идее учредительного собрания – под влиянием разнообразных причин, со временем начало вновь меняться. Вероятно, не столько по убеждению, сколько по тактическим соображениям. Так, на заседании представителей государственного объединения, национального центра, союза возрождения и бюро Советов объединения земств и городов Юга России, представлявшим первую попытку объединения более широкого общественного фронта, возбужден был и этот вопрос. Протокол заседания говорит «Учредительное собрание, как суверенный орган государственного строительства, возникший на основе народного волеизъявления, признано приемлемым в принципе, но не по наименованию членами всех представленных организаций. Члены Земско-городского объединения, Союза Возрождения и Государственного объединения в лице Трубецкого признают его категорически, оставляя и название. Член Государственного объединения Масленников считает неизбежным установление самого органа народного волеизъявления, не предрешая его название». Член национального центра Федоров считает вопрос о наименовании несущественным, но предпочитает название народного собрания, настаивая при этом главным образом на установлении того момента выборов, который дал бы уверенность в разумном исходе голосования. Пока мужи совета таким образом искали путей, чтобы обойти... Не то острые углы взаимных отношений, не то друг друга. В армии эти трения находили также отклик, но гораздо более элементарный. Одни проливали кровь, не мудрствуя лукаво, другие заявляли «Мы за учредилку умирать не будем». Поэтому я призывал армию бороться просто за Россию. С большими еще трудностями проходил другой важный вопрос – аграрный. После долгих мук, споров, взаимных уступок особое совещание подошло, наконец, к основным его положениям. В 20-х числах марта 1919 года состоялись заседания под моим председательством Окончательно установившие руководящие основания. Это было еще очень немного, но, по крайней мере, дело сдвигалось с мертвой точки. Когда возник вопрос, в какой форме объявить о принятом решении во всеобщее сведения, один из членов совещания высказал взгляд, что объявлять не следует вовсе. К нему присоединилась большая часть правых членов совещания. Я выразил свое удивление и заявил, что принятые положения считаю обязательными, и они будут опубликованы в ближайший день. Декларация, как результат этого обсуждения, составлялась в Национальном центре и принадлежит Перу-Астрова. Я изменил ее редакцию, оставив сущность и придал форму предписания на имя председателя особого совещания. Государственная польза России властно требует возрождения и подъема сельского хозяйства. Полное разрешение земельного вопроса для всей страны и составление общего для всей необъятной России земельного закона будет принадлежать законодательным учреждениям, через которые русский народ выразит свою волю. Но жизнь не ждет. Необходимо избавить страну от голода и принять неотложные меры, которые должны быть осуществлены незамедлительно. Поэтому особому совещанию надлежит теперь же приступить к разработке и составлению положений и правил для местностей, находящихся под управлением главнокомандующего вооруженными силами Юга России.